Может быть, он замечал, что она, как и герцогиня, подчас говорит глупости. Может быть, старческая мнительность подсказала ему, что это была черта неуместного остроумия, вечно прерывавшей его госпожи де Германт, и ему пригрезилось, что он во дворце германтов, как бывает со скованными хищниками, которым вдруг представится на мгновение, что они еще свободны, что они в африканской пустыне. и, резко закинув голову, своими круглыми желтыми глазами, с тем же, что и у хищника блеском, он сверлил ее долгим взглядом, который когда-то на приеме у госпожи де Дегермант, когда она заговаривалась, приводил меня в трепет. Точно так же теперь смотрел герцог на дерзкую даму в розовом. Но Одетта сопротивлялась и не отводила от него глаз. И по прошествии нескольких мгновений, казавшихся присутствующим очень долгими, старый укращённый хищник вспоминал, что он не на свободе, не в той сахаре, обозначенной дверным половиком у входа, но у госпожи де Форшвиль в клетке зоологического сада. Он вжимал голову в плечи с рассыпавшейся по ним еще густой гривой, о которой нельзя было сказать «Светлана» или «Бела», и заканчивал свой рассказ. Казалось, он не понял, что же госпожа де Форшвиль собиралась сказать. Да в этом, впрочем, вообще не было большого смысла. Он позволял ей принимать друзей за их совместным ужином. Из некоей причуды, вынесенной им из его былых увлечений, не удивлявший адет, ибо так же было у них со Сваном, и это трогало меня, ибо напоминало мне жизнь с Альбертиной, он требовал, чтобы эти люди уходили рано, чтобы он мог попрощаться с Одеттой последним. Наверное, не стоит и упоминать, что сразу же после его ухода она встречалась с другими. Но герц о том не подозревал или предпочитал казаться ничего не подозревающим. Старческое зрение слабеет, как становится туже ухо, проницательность меркнет, и усталость тоже вынуждает бдительность давать отбой. И к определенному возрасту Юпитер неминуемо превращается в персонажа Мольера, даже не олимпийского любовника, Алкмены, но смешного Жаронта. Смотрите, лекарь по неволе и плутни с Копедом». Впрочем, Одетта обманывала господина де Германта, как и заботилась о нем, без обаяния и благородства. Как и во всех других своих ролях, в этой она была посредственна. Не то чтобы в ее жизни не было прекрасных ролей, она просто не умела их играть. И впоследствии, всякий раз, когда мне хотелось ее увидеть, я в этом не мог преуспеть, ибо господин де Германт по такая разом режиму и ревности, позволял ей только дневные празднества, при том еще, чтобы то были не балы. В том, что она содержалась в заточении, она откровенно созналась мне. При этом сама она исходила из нескольких соображений. Главное было в том, что она вообразила, хотя я и написал как-то к тому времени только статьи, опубликовал лишь очерки, что я известный писатель, и когда ей вспоминалось, что я ходил на аллею акаций, чтобы видеть, как она прогуливается, а позднее бывал у нее, у нее вырывались простодушные восклицания. Ах, если бы я только знала, что когда-нибудь он станет великим писателем! И так как ей кто-то сказал, что общество женщин потому приятно писателям, что, слушая любовные истории, они сверяются с источником, чтобы вызвать у меня интерес, она теперь снова предстала передо мной простой кокоткой. Она рассказывала, представляете, как-то я встретила мужчину. Он влюбился в меня, и я его тоже полюбила без памяти. Мы были на седьмом небе. Ему надо было уезжать в Америку, я должна была поехать вместе с ним, но накануне отъезда я решила, что будет лучше не дать любви умереть, а ведь она не могла бы всегда оставаться на этой точке. У нас был последний вечер, когда он еще не знал, что я остаюсь, и это была безумная ночь.